Глава третья «Алекс, Алекс, вставай!» Лекса пытается растолкать меня, а я прячу голову под подушку и отмахиваюсь от неё рукой. «Алекс, мне страшно!» — говорит она, и я всё же откидываю мягкую, тёплую и такую родную подушку в сторону. Сажусь и, зевая, спрашиваю. «Что на этот раз?»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 Стартую быстрее любой баллистической ракеты и оказываюсь перед дверью своей квартиры. Миссис Рипли босыми ногами шлёпает по ступеням следом за мной. Пинаю дверь ногой, и она тут же открывается. уваливаюсь внутрь и прижимаюсь спиной к двери. И в этот момент миссис Лампочка начинает тарабанить так, как обычная старушка её возраста не смогла бы никогда. «Лекса, запри дверь!» Сестра запирает дверь.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 Лекса говорит, что мы не одни дома. А потом я слышу из ванной шум воды и бросаю косой взгляд на Лексу. «Кого ты впустила?» Былой адреналин возвращается. «Прости, но Ларри твой друг, и я...» «Это лария «Он... он не заражён?» «Нет, думаю, нет. Он пришёл пять минут назад, сказал, что что-то со связью, и он не мог дозвониться до тебя».